Эта усадьба была особенно плодотворной для вдохновенного творчества Абая. Айгерим, проснувшись утром, нередко находила на его столе рукопись последних стихотворений, созданного ночью. Она осторожно брала лист бумаги, покрытый неровными строчками, и бережно держа его белой нетонкими пальцами, несла к жене Дармэна чтобы она прочитала написанное вслух. Макен хорошо читала, и вот уже несколько лет вместе с Магиш заучивала наизусть стихи Абая. Переписывать стихи Абая стало для неё радостным обыкновением. Каждое утро она с нетерпением ожидала появления Айгерим с исписанными листками в руках. Читать крупный красивый почерк Абая было легко, и Макен охватывала чувство большого счастья, когда она вслух произносила первую строку нового стихотворения. Ей казалось, что она читает письмо старшего брата или отца, написанное для нее одной. Она не могла скрыть волнение, и на ее смуглом лице вспыхивал алый румянец. Айгирим любила наблюдать в эти минуты за Макенн. Пусть вот чуть дрогнула тонко очерченная бровь. Прекрасные узкие тёмные глаза задумчиво устремлены на исписанный лист бумаги. Беззвучная улыбка приподнимает левый уголок её маленького пухлого рта. Айгирим любуется продолговатыми глазами Макенн. Они горят радостным огоньком. В них скрыта необычайная притягательная сила. Переживая полный расцвет своей немеркнущей красоты, Айгерим видит, с какой душевной жаждой впитывает Маккен каждой новостью гитворения Абая, любимого и глубоко почитаемого супруга Айгерим. И чувство нежности к невестке растёт в его сердце с каждым днём всё больше и больше как дороги айгерим эти чудесные дни вдохновенного труда мужа когда подобно цветам незримо во время её сна рождаются прекрасные стихи как дороги её утренние встречи с макен произносящих вслух самые сокровенные думы о бае Нет, давно Айгерим не переживала таких увлекательных, волнующих минут, когда даже невысказанное и недосказанное становится дорогим, понятным без слов. Вот и сейчас Айгерим, оставив комнату, где находился Абай, принесла два исписанных листа бумаги и села на своё обычное место, несколько выше невестки. Накен Начинай читать звучным мелодичным голосом. Не хватайся за всё сгоряча, дарованиям своим не годись и подобием терпежа в зданье жизни самой ложись. Не переводя дыхания Мкэн прочитала всё стихотворение и по просьбе Айгерим снова повторила его. А потом, желая насладиться созвучьем прекрасных слов, Мкэн шептала про себя поразившие её строки. Эти слова относятся прямо к нам, сказала Айгирим, особенно взволнованная первым четверостишием. Сколько раз Абай говорил: человек, имеющий разум, силу, совесть, не может прожить свою жизнь без труда. Будь ты хоть сама царица, то неядство погубит тебя. Здесь он об этом и пишет. Она задумалась на минуту и продолжала. А я вот не пойму, что значит, подобием кирпича в здании жизни самой ложись. «Если это про нас, то какие же мои кирпичи?» И Айгерим засмеялась своим серебристым смехом. Макен вновь прочитала вслух конец четверостишия, и Айгерим задумалась. Эти строки словно учили ее красавицу и искусницу, как надо относиться к людям к своим родственницам, например, которые так завидовали ее судьбе. А Макен считала, что некоторые строки этих стихов прямо адресованы Айгирием, и их надо принимать как дружеский и благожелательный совет, наставление. Вот их-то она с чуть заметной улыбкой снова перечитала «Хвастовство». Это слабость тех, что хотят выше прочих встать. Возбуждающей жастью всех может скоро несчастным стать. Надо смело вперёд шагать по дороге трудной своей. Никогда не могут устать обучающие детей. Макин, умолкай. Эйгерим была восхищена и взволнована. Волна нежного румянца залила её щёки. Звонко рассмеявшись, она сверкнула своими белыми ровными зубами и шутливо воскликнула: "Оказывается, я и не поняла, что эти строчки прямо относятся к нам с тобой". "Да, ты это верно заметила". Макен скромно опустила глаза. Апа. Мне кажется, Абай Ага говорит о том, как вы меня воспитываете. Как обучаете вышивать узоры? Никогда не могут устать обучающие детей. Так, ежедневно, в дождливое пасмурное утро или в полдень, Когда осеннее солнце превращало окрестные жёлтые холмы в слитки золота, рождались прекрасные строки, полные сокровенных дум Абая. В чаще всего они приходили ночью, когда засыпал весь аул. Сидя за круглым столом, поэт творил, набрасывая на бумагу торопливые строки, изливая в них терзавшие его скорбные думы. О тягостной жизни народа. Однажды в такую минуту творческого горения Абай вспомнил свой последний разговор с Базаралы в день отъезда из аула Доркымбая. Рассказывая о порядках азимбая и Шубара, старик говорил, что эти люди похожи на волков, которые готовятся к хищному набегу, собираются в стаю так тесно, что касаются друг друга головами. И словно сговорившись, одновременно поднимают к небу свои окровавленные морды и дружно воют, а затем, взметая снег, вихрем налетают на беззащитное стадо овец, пасущихся в низине, и чинят над ними кровавую расправу. Один бай и шубар ничуть не лучше кровожадных волков, наметив себе жертву, Они сбивают свою волчью стаю, устраивают сборища, разговоры, связывая клятвой своих сообщников по преступлениям. Эти злодеи пожили хуже волков. Угрозами они заставляют примкнуть к своей своре даже тех, кто хотел бы остаться в стороне от их тёмных дел. Но они рзительнее даже этих зверей. Все точники бии вроде Абдельдей, продавая свою совесть за круп коня или горбы верблюда, они примыкают к хищной стае, чтобы поживиться за счёт обездоленных бедняков. Все жгучий ненавистив, вспоминая о зимбае Шубаре Абдельду, обояшно представил себе Бледное и сможденное лицо больного базаролы, Его осуждающие глаза. И рука поэта покрыла лежавший перед ним Лист бумаги гневными строчками. У себя на дому собирается сброд, Роют яму тому, кто не с ними идет. Волчной злобе своей тюрьмы Каждый клятву даёт. Ослабевших людей гибель верная ждёт. Зло ни в силах пресечь, растерялся народ. Как бы нам уберечь от грабителей и скот? Абай нанизал строку со строкой, а перед собой видел стаю волков, разом подняв окровавленные морды а не выли, готовясь к новому нападению. Это стихотворение в доме Дармена распевалось под Домбру. Магаш и Кокитай переписывали его по нескольку раз для друзей. Один листок попал в руки учеников Кишкине-Мулы, и они быстро выучили стихи наизусть. Другое знаменитое стихотворение Абая — Впичевавшие прожорливых волостных управителей и алчных господей, подобных Азимбаю, тоже родилось в Акшуке в эти осенние дни вдохновенного труда поэта, насветившего каждой строку своего нового произведения горькой иронией или злой едoviтой насмешкой. Из гневного сердца песнетворца вылились слова страстного обличения чтоб быть всегда на высоте ты страсти укротив всем покажи, что прожглив ни глуп и ни спесив и будешь править без помех коли обманишь всех что ты не мог что за народ что в меру бережлив, народ, дитя, ты у него кусок не вырывай, а потихоньку, по чумок тащи себе, хватай, при людях делай гордый вид, что ты добычей сыт, как ворон глупый на навоз при всех не налетай. Так изобличил Абай разбогатевшего на взятках Токижана и волосного управителя Азимбая, который, следуя по отцовским стопам, успел уже построить три зимовки и продолжал богатеть с каждым днем. Поэт вспомнил и о волосном управителе Шубари, и о других вымогателях хитроумных от Каменерых, которых он во множестве повидал за свою долгую жизнь. По крупинкам собирал он в памяти свои впечатления, подчерточки от каждого из них, и создал стихотворение, слитое из гневной иронии, цельное, массивное, подобно сплаву жамбы. В ауле Акшаке его без конца переписывали, заучивали наизусть, распевали под домбру. В один из осенённых вдохновением, благодатных стадёнов дней, в полдень неожиданно прискакал из города Баймагэмбет. Он проехал мимо своего дома и ни с кем не перемолвившись ни единым словом, направился прямо к Баю. По его торопливой походке, усталому запылённому лицу, а главное по лихорадности приезда Айгерим Магаш И Кокитай догадались, что случилось нечто необычное. И они тоже следом за Бай Магамбетом вошли в комнату Абая. Даже не отдав приветствия хозяину дома, Бай Магамбет, опустившись на одно колено, вытащил из-за пазухи сложенный в четверо листок бумаги и протянул его Абаю. Это была весть от сына. Телеграмма от Абиша. От него самого. Что пишет? Тревожный шёпот, вопросы раздавались со всех сторон. Абай медленно, страшно медленно читал длинную телеграмму. Ещё не полностью уяснив Ее содержание, не поняв, что же такое случилось, он протянул телеграфный бланк к Магашу и Кокитаю. Сын прочитал, прочел Кокитай, а затем Абай снова и снова разбирал телеграмму про себя от первой до последней буквы. Теперь он понял все. И страх вошел в его сердце. Когда он поднял глаза полные ужаса и печали, Айгерим показалось, что они вот-вот выскочат из орбит. Смуглое лицо его посерело. Широкие длинные рукава-рубашки словно сами собой шевелились. Это от волнения дрожали его руки. Он сидел неподвижно, не зная, что делать, и... Куда идти? Что сказать? Магаш, заметив умаляющие глаза Айгерим, вслух прочитал телеграмму, сразу переведя ее на казахский язык. «Болею два месяца, ложусь в лазарет. Магиш отправил домой». «Пусть ко мне поскорее приедет Магаш». Все знали, что у Абиша слабое здоровье. Еще когда он был в Петербурге, не только матери, старики и старухи, но и Абай, и Магаш, и многие молодые родственники, тревожив за него, частенько советовали ему прекратить учение. Но Абиш не хотел и слышать об этом». Незадолго до женитьбы, Абиш, как-то досадуя на свое хилое здоровье, обмолвился многозначительной фразой «Моя жизнь коротка». Кокитай и Магаш, испугавшись, начали допытываться, к чему он это сказал. Заметив слезы на глазах братьев, Абиш поспешил успокоить их и обратил свои слова в шутку. Это было... Два года назад совсем недавно в экшуки получили последнее письмо ابيша, которое не вызвало у родичей никакого беспокойства вообще в своих частых письмах. ابيш никогда не жаловался на здоровье, не подавал никакого повода для тревоги. И вдруг эта горестная весть. Болеет уже 2 месяца. Человек живет в большом городе, где есть и доктора, и лекарства. Почему же он не смог вылечиться и даже вынужден был лечь в лазарет? Жену? А Биш отправил в Семипалатинск? Это был очень плохой признак. Значит, слег надолго. Видимо, он долгое время скрывал свою болезнь. А теперь скрывать стало уже невозможно. Если бы не было серьезной опасности, Абиш ни за что не отправил бы отцу такой телеграммы со скупыми и холодными, как камень, словами. Так думали Абай, Магаш, Кокитай и Дармен, которые сидели молча, не останавливая обильно струившихся слез. Плакавших в голос женщин, Баймагамбет и Муха, увели в соседнюю комнату. Оба медленно, с трудом овладевал собою. Наконец, он объяснил домочадцам своё решение. Ну что же, сидеть сложа руки? Собирайтесь с живей в дорогу. Завтра утром поедем в Семипалатинск. Ты можешь «Приготовься выехать оттуда в Алмату. Кокитай, Дармен, готовьтесь!» Абай не договорил и, закрыв лицо ладонями, громко зарыдал. Его молодые друзья не выдержали. Вытирая слезы, они поспешно один за другим вышли из комнаты. Опечаленного отца отчет следовало в эту минуту оставить в покое. Оба они в силах был быше разговаривать и, видимо, действительно желал остаться один со своей душевной раной. В тот же день, едва солнце стало клониться к закату, Магаш, как и Тай и Муха, верхом выехали в Семипалатинск. По пути они должны были завернуть Надельный выпас, где находились конские табуны, и в эту же ночь отправить резвых лошадей в ауыл для упряжки подвазок абая. Нужно было также отобрать тучных кобылиц и хороших коней для продажи на Семипалатинском базаре. Предстоящая поездка Магаша в Магаши в Алма-Ату требовала немалых денег. Всю ночь Оба провели в полном одиночестве, переживая мучительное горестное волнение. Заснуть он не мог. Айгерим слышала, как тяжёлые вздохи сотрясали могучую грудь мужа. Иногда разговаривая сам с собой, он что-то шептал, и в голосе его звучала невыносимая тоска изредка Со всей страстью, переживая мугоре, он повторял дорогое имя далёкого сына: "Мой Абиш, Абиш, родной Абиш мой". До самого рассвета сердце встревоженного отца не знало покоя. Измученный страданиями и бессонницей, он отдавался типесь на волю слов, вырвавшихся из его груди изливал своё горе мерными строками слова его стихов как бы выплавлялись из слёз, вздохов, рыданий рождались в горении скорбной души слова шли от сердца, а не от разума, били ключом горячей, дымящейся крови всемогущий Аллах Обращаюсь с мольбой. Не грози, не страши, облодёшь. Успокой. Умилённо молю. Если б только ты знал, как он нужен отцу, мой любимец родной. Ничего не хочу, не кричу, не молчу, лишь молитву одну потаённо шепчу. Обаня отдавал себя, что-то что за строки ложились из-под его пера на бумагу. Горечь и тоска клокотали в каждом написанном слове. Смутная тревога железными тисками сжимала его израненное сердце. Он чувствовал, словно его терзают острые отравленные когти, каждое мгновение несло с собой нестерпимую боль. Как долго он писал? И сколько ещё осталось в сердце невысказанного горя, обой не смог бы ответить на эти вопросы. Песня, родившаяся в эту ночь, была стоном его души, предчувствием грядущих бед. Не прошло и недели с того дня, как была получена тревожная телеграмма от Абиша, а уже много аж Закончив все приготовления к дальней дороге, вместе со своим закадычным другом Майканом, а также аольным приятелем Абиша, веселым Утыгильды, покинули Семипалатинск, держа путь на Алма-Ату. Быстрый каурый конь резво мчал по улице верхних жатаков легкую кашовку, в которой сидели Абай и Дармен. Натянув вожжи, Бай Магамбет прислушивался к певучему скрипу полозьев. Плотно укатанный снег временами звенел, как стекло. Суровая зима стояла в тот год в Семипалатинске. Вечерний мороз покрыл инеем бороды и усы путников, тонкими льдинками слепил ресницы. Переехав по льду Иртыш, Бай Магамбет остановил Кашовку возле ворот Кумаша. Не выходя из саней, Абай послал Дармена узнать, нет ли для него письма или телеграммы. Через минуту Дармен вернулся расстроенный, с пустыми руками. До заката солнца Абай объехал все дома казахов в средних и верхних житаках. Ище приходилось останавливаться ему, его детям или близким родственникам. Нигде не было письма от Магаша. На всякий случай заехали ещё к одному знакомому казаху, жившему за базаром в двухэтажном коричневом доме. Тревога терзала сердце обоих. По его опечаленному лицу и нахмуренным бровям Бай Магамбет понимал, какие сомнения тревожили его душу. Когда Дармен опять вышел с пустыми руками, Абай торопливо назвал адрес еще одного дома, находившегося в нижней части Слободки, неподалеку от паромной переправы. Это была почтовая контора». Абай сам вошёл в помещение, где стоял запах клея и сургуча, и спросил, нет ли среди недоставленной корреспонденции чего-нибудь на его имя из Алматы. Старый чиновник, длиннобородый с измождённым жёлтым лицом и очками на кончике носа, под тревожным глазам Абая сразу догадался об особой важности ожидаемого письма и просмотрев пачку синих и белых конвертов, хранившихся в продолговатом ящике, ответил пространно и обстоятельно. Письма на имя Кунанбаева из Алматы нет. Должно быть потому, что в районе Аягуза бушует сильный ураган. По тракту между пикетами Аркат и Аягуз невозможно проехать. Уже неделя, как почта, отправленная из Семипалатинска, застряла в Аркаде. По всей вероятности, письмо, которое вы ожидаете, находится там же. Но есть слух, что вчера из Аягуза вышло несколько подвод на конец. Если не произойдет еще какой-нибудь непредвиденной задержки... Надо ожидать их прибытия в Слободку сегодня ночью. Возможно, завтра же вы и получите ваше письмо. Это сообщение немного успокоило Абая, и он горячо поблагодарил чиновника. Покинув почтовую контору, он велел ехать к Кокитаю, который жил в центре Слободки. Повозка остановилась возле четырёх оконного домика с плоской крышей. А сослышав зов Дермена, Китай выбежал на улицу и с облегчением выслушал рассказ о том, почему задержалась почта. Абай поручил ему рано утром съездить в почтовую контору, и если там будет письмо, получить его и доставить в дом Демеджана, где Абай останется ночевать. Всё будет исполнено в точности. Радостно воскликнул китай, так же с нетерпением ожидавшей весточки от Магаша.